Джейд Девлин, Карбон, Девушка с косой. Глава первая. Лета не было, вот совсем. Долгая нудная зима еле-еле переползла в слякотную плаксивую весну, а потом нежданно-негаданно пришла осень. А в тот день, когда лето высунуло было нос из-за плотного шерстяного одеяла облаков, я болела. Как не смешно это звучит. Тоскливо проводив глазами скрывшиеся в туманной мгле огоньки 76-го автобуса, я поплелась домой пешком. Ждать следующего можно. Долго. А на маршрутку у меня денег нет. 40 рублей, да они офигели. Хорошо, хоть студенческий проездной на городской транспорт в этот раз оформили без задержек. Но все равно, пока дойдешь от метро до моей студии, переделанной из обычной комнаты в коммуналке, сто раз околеешь промокнешь. Еще и к окулисту пора. С весны какая-то пакость творится с глазами. Странная. Стараясь побыстрее добежать до дома, я бодро перебирала ногами, когда в очередной подворотне что-то мигнуло, грохнуло и вроде бы пискнуло. Я резко остановилась. Вот сволочи! Опять котят в мусорный бак выкидывают. Сталкивалась уже. Вашу Машу, ну трудно объявление в инет выложить. Но я сейчас... Отведу душу за незданный зачет по истории педагогики». Не раздумывая ни секунды, я воинственно одернула ветровку и, придерживая прыгающую на боку сумку с конспектами, рванула нести возмездие во имя справедливости и котят. «Стерилизовать надо животное, если детей девать некуда!» Голосом профессиональной училки выдала пылающая немезида в моем лице, врываясь в остро пахнущую городским дном подворотню и близоруко щурясь на копошение в темном углу. Хм, мусорного бака не видно. Тары с котятами тоже. Зато есть мужик, и он... светится. Я резко затормозила и попыталась протереть глаза. С ними явно что-то было не в порядке. Иначе откуда, спрашивается у совсем молоденького парня, на уровне груди голографическая картинка в виде кинжала с тяжелым листовидным клинком, направленным острием вниз? «Убирайся отсюда, курица!» — зашипел этот персонаж, пряча за спину подозрительно шевельнувшийся пакет. «Ага, я так и знала! Этот смазливый подросток-блондинчик в брендовых шмотках. Распоследний живодер и скотина. И когда он пролетел мимо, без церемона отпихнув меня к исписанной молодежным самоутверждениям стене, я всерьез обозлилась. Только этим можно объяснить моё безрассудство». Выскочив на улицу, я живо нашла в толпе просвечивающий сквозь куртку силуэт кинжала и рванула следом. Пусть хоть как обзывается, а беззащитных малышей я у него отберу. Пылая пламенной страстью справедливости, я влетела в следующую темную подворотню вслед за садюгой и сходу вцепилась в пакет, который он так и нес в опущенной руке А дура! только и успел рявкнуть бедолага, вытаращив на меня огромные, как блюдце, глазища, когда из разорванной горловины на грязные заплатки асфальта посыпались солнечные зайчики. Они попискивали, тихонечко звенели и дрожали в воздухе, взлетая вверх, не коснувшись мокрой заплеванной мостовой. Один, два, три. Четвёртый только выбрался наружу, и тут солнечные блики словно осознали, насколько им не место в ночной питерской подворотне, мгновенно размазались в воздухе. И пропали. «Чёртова идиотка. Сказал кто-то за моей спиной, и голова взорвалась от боли. Пришла я в себя быстро, если судить по тому, что декорации не поменялись. Всё та же подворотня. Запахи котов и близкой помойки. Звуки дождя и вечерний шум, доносившийся со стороны проспекта. Только белобрысого садиста с анимешными глазами не было видно. Зато меня кто-то довольно жёстко и безжалостно держал за горло. «Кто тебя звал, глупая женщина?» С неуловимо мягким акцентом прошипела тень, проявляясь из темноты постепенно, словно всплывая из заполненной чернилами ночи. Странное лицо. Резкое, состоящее из узких разрезов и углов, длинные щели глазниц, кривой провал почти без рта, острые скулы, острый треугольный подбородок. Натурально такой... Страх божий, что даже замерев в прострации от невозможности происходящего, я успела рассмотреть чудовище и запомнить его на всю жизнь. Ты лишила мою оружие пищи. Значит, сама станешь ею. Ну, пипец. Мало того, что псих, еще и каннибал, что ли? Мама! Жуткий маньяк, не спеша, повертел у меня перед глазами здоровенным кинжалом, почему-то тот показался мне знакомым, и медленно, словно наслаждаясь процессом, погрузил воронённый клинок мне в грудь. Это было настолько нереально, неправдоподобно и никогда не могло случиться со мной, что сначала я даже не почувствовала боли, а, может, просто не поверила в нее, а потом закричала. очень странно, но на мой крик откликнулись. Выглядело это как внезапная вспышка света в подворотне, на фоне которой мне сначала померещилось три черных силуэта за спиной маньяка. Но я моргнула, и силуэты исчезли. И маньяк исчез, так что я судорожно вдохнула влажный холодный воздух и схватилась одной рукой за горло, а второй за то место, откуда сам с собой медленно выползал кинжал. Было очень больно. Болью отдавало каждое его движение внутри меня. Но при этом не выступило ни капли крови. Господи, я брежу! Чертова железяка в моей груди все еще светится, дрожит и. Звенит! Краем глаза я заметила, что маньяк все еще здесь носится по переулку от какой-то светлой фигуры и неразборчиво рычит. Нет, наверняка я уже потеряла сознание, и это все. предсмертные видения. Или нет? Шершавая кирпичная стена, по которой я сползаю, вполне реально. И запах сырости, и холод осеннего вечера. И маньяк, чтоб он пропал, кинулся опять ко мне, схватил за плечо, рывком поднял с грязного асфальта и снова, снова приставил нож к горлу. «Тернешься, вскрою ей глотку», — заявил он куда-то в темноту. «И что? С чего вдруг ты такой наивный? Ее душа уйдет на перерождение?» Светящийся, но какой-то неправильный спаситель выступил из-за мусорки и равнодушно принялся отряхивать полу своего карнавально ненастоящего плаща. «Цена приемлемая». «Чего?» «От потрясения я даже на секунду перестала бояться». Что это за спаситель такой, а? Ну нет, я не согласная. И если придется самой отбиваться, лучше начинать это делать сейчас, а не ждать, пока маньяку надоест меня тискать. Слегка извернувшись, я чуть приподняла ногу и изо всех сил вонзила, пусть и невысокую, но острую шпильку во вражью ногу. Как учили на курсах, не на носок ботинка, а выше, где ступня на подъеме защищена гораздо слабее. Маньяк взвыл, его кинжалище скользнуло по моей шее, но только слегка царапало, И я шустрым крысёнком рванула в сторону вот прямо туда, за железный бак с помоечным содержимым. Пофиг! Лишь бы не попасться опять под руку этим ненормальным, которые устроили фехтовальный фестиваль в подворотне. Маньяк ловко отбивался кинжалом, светящийся наступал на него, размахивая мечом и отбивая удары щитом. Господи! Как меня угораздило в это влипнуть! Между тем, борьба бобра со слом сместилась дальше к выходу, и, наконец, ощутимый теснимый маньяк что-то каркнул на прощанье и дал дёру в и многолюдные недра вечернего Каменноостровского проспекта. А мы с бобром остались в подворотне. Я отдышалась и уже почти вылезла из-за помойки, чтобы сказать спасибо странному рыцарю с мечом, щитом. и в офисном костюме под средневековым плащом. Когда означенный товарищ вдруг резко обернулся, направился ко мне, и я даже миукнуть не успела, как этот псих как-то сожалеюще вздохнул и попытался проткнуть меня своей железякой. «Да ёжика тебе в штаны, урод!» Спасло меня то, что я от неожиданности не просто шарахнулась, но еще и споткнулась, Шлепнулась на задницу, опрокинула мусорный бак, когда пыталась замедлить падение, и сверху на меня упала железная крышка от этого самого бака. Вот крышкой-то я и двинула куда-то в сторону маньяка, от души и со всей силы, как щитом. Завизжала и еще раз двинула. Ненормальное бобро очень удивилась, настолько, что даже отступила на шаг. И тоном ласкового садиста принялось меня увещевать. Глупо сопротивляться, смертная. С оторванной частью души ты все равно долго не проживешь. Только еще несколько минут помучаешься. Лучше потерпи немного. Смерть от духовного оружия легка и безболезненна. Душа полетит восстанавливаться на перерождение. А о теле мы позаботимся, раз в этом есть и часть нашей вины. Пошел в жопу, благодетель обдолбанный! окончательно рассвирепела я. «Я вам покажу безболезненную душу, живодёры уродские! Голограммы ваши с кинжалами и солнечные зайчики в пакете! А ну, пошёл вон от меня, гад! О своем теле позаботься, некрофил хренов!» Похоже, мое возмущение изумило Бобро. Он несколько секунд пристально рассматривал меня с головы до ног. Что он там пытался разглядеть в темный подворотник, кроме каких-то помойных аксессуаров, обильно повисших на моей куртке? «Какая сильная душа! Но ведь ты и сама чувствуешь, как жизненная энергия медленно покидает тебя. Увы, этот поток не остановить. Скоро ты все равно умрёшь». И он снова замахнулся. Я уже понимала, что сопротивление бесполезно, к тому же головокружение и слабость действительно становились все сильнее. Но упрямо подняла свое единственное оружие — крышку от мусорного бака. Врешь, не возьмешь. Хотя бы раз я тебя достукну, скотина!» Конечно, все мои попытки пофехтовать с явно опытным мечником с самого начала были обречены на провал. И адская железяка уже летела мне в сердце, когда незнакомый женский голос вдруг вскрикнул. «Стой! Она мастер!» Крышка с глухим звоном выпала из моих ослабевших рук, а я сама сделала последнюю попытку удрать из проклятой подворотни. пусть и на подгибающихся ногах. У меня почти получилось, и если бы не каблук, а точнее не внезапно навалившаяся слабость, я бы, наверное, не шлепнулась в лужу на втором шаге. Я и не шлепнулась, только попыталась. Меня поймали в полете. Псих с мечом ловко перехватил меня за капюшон куртки и сунул под нос свою железяку, рукоятью вперёд. Я машинально вцепилась в нее обеими руками, чтобы не упасть. «Держи. Так полегче?» От его участливого тона меня уже тошнило. Были бы силы, я бы его этой железякой и огрела. «Почему ты не сказала, что из наших? Из какой ты группы? Кто твой учитель? Где твое оружие? Если не прикрыть пробоину, сейчас станет намного хуже. Ну, не молчи!» Нету у меня никакого оружия! Я отрицательно помотала головой, в то же время, с удивлением, осознавая: Держась за дурацкую рукоятку, я действительно чувствую себя гораздо лучше. И это еще что за чертовщина. И кстати, несмотря на облегчение, меч хотелось побыстрее отдать. Как-то он ощущался неправильно, неудобно, как не родной. Вот. Как это нет оружия? озадаченно пробормотал придурок, сведя брови к переносице. «В твоем возрасте?» И окинул меня таким взглядом, словно изумился. «Уже бабка, а все еще девственница? Как тебя угораздило-то?» «Да, в моем возрасте, представьте!» Как у меня еще истерики не приключилось, самой удивительно. Приду домой, устрою себе разгрузочное битьё посуды. У меня как раз есть одна треснутая чашка. Главное, это чокнутое бобро с дороги отпихнуть и свалить. «Да отстань ты, наконец!» «И железяку свою забери!» В ответ на это псих из подворотни только покачал головой, не отпуская моего капюшона, и пробормотал словно про себя. «Это проблема. Но раз ты мастер, то проблема не моя. Пусть с тобой контора разбирается». А дальше начались чудеса. Дюжий мечевладелец легко, как перышко, подтащил меня к ближайшей стене. Прямо поверх сырой штукатурки и кокетливого подросткового граффити про Нинка-дура, неведомо откуда взявшимся карандашом, очертил прямоугольник размером в дверь. Толкнул его. «Пистолоцы, твою макаренку!» Комната, в которую мы попали, шагнув в стену, на первый взгляд была похожа на обычный офис не слишком крупной компании. Светло-зелёные стены — Мягкое, но яркое освещение, римская штора на окне за спиной у девушки-секретарши и фикус в керамической посудине слева от приемной стойки. Вот только дверей было многовато, почти через каждые полметра по всему периметру комнаты. И все двери разные по фактуре, цвету, массивности и даже размеру. За усреднённо обычной секретарской стойкой сидела такая же усреднённо обычная секретарская девушка. Деловой костюм, светлый пучок на затылке с претензией на французский узел, очки в тонкой оправе. Девушка читала здоровенную книгу в черной обложке и немного нервно покусывала карандаш, перелистывая очередную страницу. У меня, несмотря на меч, животворящий в руках, уже порядком плыло перед глазами, и я перестала удивляться происходящему. Просто прислонилась к стене между двумя дверьми, и сквозь полуопущенные ресницы наблюдала, как секретарша подскочила навстречу бобру и странно ревнивым голосом спросила. «Это еще кто? Твоя новая девушка? С какой стати ты ее сюда приволок? И что по этому поводу думают милосылой?» «Что за глупости, Женевра?» — отмахнулся спаситель, вовремя ловя меня за капюшон и не давая сползти по стеночке. «У нас опять дикарь на участке. Это пострадавшая». Смертная? Ну так добил бы и дело с концом, раз вылечить на месте не было возможности. На меня посмотрели как на мокрицу под тапком, со смесью брезгливой жалости и возмущения. Как это сюда пролезло? А мне уже настолько поплохело, что я даже внутренне не возмутилась. Девчонка из наших. Мастер. Но, судя по всему, слабосилок. Даже оружия нет в ее то возрасте. Значит, «Баланс не тянет. В глазах секретарши я из мокрицы мутировала в чуть менее противное, но не более полезное существо. Надо связаться с ее семьей и пистоном ставить, чтобы своих слабосилков не теряли, если уж на развод оставили». «У тебя и такой нет, счётная машинка. Кому и что вставлять, тоже не в твоей компетенции». Тон голоса парня похолодел, на несколько градусов, отчего девушка вздрогнула, отвела взгляд, но быстро опомнилась, только чуть поджала губы и кивнула, словно признавая свою ошибку. «Свяжемся, конечно, но чуть позже». Ей часть души откусили. Вернув самообладание, со вздохом поведал Бобёр и легонечко меня встряхнул, не давая уплыть в забытие. Секретарша испуганно ойкнула и посмотрела на меня уже по-настоящему сочувствующим взглядом. «Надо кем-нибудь прикрыть дыру, пока ее свои не заберут». То скопытится, и мы крайними окажемся. Между тем, продолжил парень, снова вздыхая и свободной рукой придерживая меч, чтобы он не выскользнул из моих слабеющих рук. Джи, у тебя же полный склад хлама. Вдруг что-то подойдет? А я? Может, тогда я? С какой-то безумной надеждой в глазах посмотрела на меня секретарша. Эх, как быстро то меняется ее отношение! Не к бобру! «Добро». «Тут боевик нужен». Горе-спаситель покачал головой. «Тебе пропускной способности не хватит. Сгоришь. У нее почти треть отгрызли. Поток энергии идёт нехилый, а контролировать, как ты понимаешь, она физически не в состоянии». «У слабосилка такой поток?» Немного удивленно, но больше разочарованно отозвалась секретарша, глядя куда-то в пол. «А, ладно. Там все равно довольно много неликвида скопилось». Можно подобрать что-то временное. Сразу видно, что теории души ты не проходила. Хватит тянуть. Конечно, не проходила. Еле слышно отозвалась женщина. Серых бесплатно на обучение не берут. Пошли. Куда мы пошли, я уже не поняла. В глазах окончательно потемнело.